Три дня и три ночи, а потом и неделю, если не целый месяц, Мите и Гошка пробирались по лесу, не встретив ни души. Лишь однажды неподалеку, светя фонариками и перекликаясь немецкими ругательствами, прошла облава. Возможно, как раз по их душе. Отсиделись тогда в болоте, временами при приближении фонариков набирали воздуха и погружались с головой в пахучую живу. Дальше Тополи уже в полном болотном камуфляже. Болотные солдаты, хихикал Гошка, вспомнив до военный фильм. Теперь уже пошла одна лишь природа. Шмыгали вокруг какие-то зверьки. Ночью казалось, что чьи-то глаза внимательно за тобой наблюдают. Разумеется, волчьи глаза, спокойные волчьи глаза. Гошка пытался поймать какую-то птицу, чтобы сожрать, ничего не получалось. — Херовые мы с тобой плоды эволюции! — шутил Митя. Он же шутил по поводу обезьян и его происхождения. Вообще, почему-то много шутили. Райской жизни, в принципе, если бы ни голод, ни распухшие ноги, ни расцарапанные бока. Дни стояли жаркие, от прогретых сосен исходили звуки и запахи детства, как будто в пионерском лагере где-нибудь на Истре. Как будто в индейцев играем. И ночи были благостные. Свежий бриз волнами, как по заказу охлаждал тела беглецов. Жрали все, что кое-как хоть можно было сжевать. Ягоды, грибы, траву, зеленые орехи, молодую кору. Мучились поносами. Иной раз сапушки, пощелкивая зубами, смотрели на отдаленные деревеньки. Жалкие их косые крыши горбились, как свежие крыхи хлеба, в животах начинались конвульсии. Спуститься, милостыню попросить, украсть что-нибудь, ограбить. А вдруг там полиция стоит или немцы чего доброго? Прижимного возраста парнишек ничего хорошего там не ждет. Поймают — не отбрешешься. Шли дальше». Куда — неизвестно. Может, кружили на одном месте. Гошка однажды прямо-таки возопил. — Митька, ебать мои глаза, мы ж тут точно были. Видишь, вон рама летит. Они вышли на обширную поляну, и над ней в этот момент и впрямь пролетел зловещий разведчик рама. Мить отдал другу под зад коленкой, хохотнул. — По раме ориентируешься, шебздо! — Однако понял, что угошки от голода уже ум за разум заходит. Все меньше их побег стал походить на пионерские приключения. Это же надо, какой лес произрастает на земле социализма, что ни конца ему ни края, и никаких признаков человек. Черт насводит метей, обратно в болото утянет, только уж головой вниз. Молчи, чтоб сто, или ты не мужчина. Какой уж я тебе мужчина! Вот такой лес как раз для партизан, хер их тут найдешь. Да где они, твои партизаны, хваленые ебаные сучьи племя? Кому угодно сейчас в плен бы сдался за миску каши. Пусть расстреливают нахуй, только не натощак. Вдруг чудо из чудес выбрались из кошмарной чащи на какую-то еле заметную тропинку. Куда идти, налево или направо? Давай налево. Все равно уж куда, налево или направо. А если упремся, направо пошкандыбаем. А если и там упремся, тогда разойдемся в разные стороны, потому что я морды твоей больше видеть не могу. Взаимно. Тропинка временами совсем исчезала, в сучьях и папоротниках. Потом все же настойчиво возобновлялась. и вдруг вывела на маленькую проплешину с песчаным метров три обрывом земли, из которого свисали длинные, как ведьмины косы, корни. Там, под обрывом, иди твою во все стороны, замечались остатки чего-то построенного, раскиданные доски, две-три обгорелые печурки, даже осколки стекла вспыхивали под внимательными солнечными лучами, Из рваной ямы выскочил крупный зверь, то ли волк, то ли раз собак, то ли просто шуролел. Гневно ощерился на кусты, в которых прятались ребята, махнул в сторону. Яма-то метя и похожа на воронку. Тут похожие бомбили недавно. Он еще углетлеют. Да, тут возможно Рама прогулялась, сбросила пару другую бомбочек. А может и из минометов обстреляли, а может и той и другой. Тут похоже живых нет никого. Да и мертвых не видать. Как их не видать? А это кто перед тобой? Его сапоги торчат, и рука обглоданная. Похоже, что базу тут какую-то накрыли. Никого об живых не осталось. Мид, да тут наверняка хоть какая-то жратва осталась. Осторожно, Гошка, взорвёшься! Гошка не слушал, уже гнал через кусты к разрушенным землянкам. Митя тоже побежал за ним. Мирещилась пачка гнустных галет. Ничего лучше не мог придумать. Хоть бы пачку галет на кнок это размочить, нахлебаться хлебной жижи. Оружие вокруг валялось дофига: советские, и немецкие автоматы, гранаты, штыки. А вот галет не замечалось. Даже посуды до хера, Плошки, кастрюльки, Значит, жрали здесь гады, Вон ложки пораскиданы, А вот жратвы никакой. Что, неужели все схавали Перед тем, как погибнуть?、И、вдруг до митинных ноздрей Долетел умопомрачительный запах Жареного мяса. Выскочил из развалин, Перед ним мирная картина. Гошка на угольках жарит Кусман здоровенный кило на полтора. Кусманище, да еще и с жарком. Лошадь там валялась, Митяй. Радостно хихикал малый, махал руками в лес в неопределенном направлении. Совсем не гнила еще лошадь. Нашел штык, ну, выкрыл нам на бирштексы. Эй, Митяй, так жить можно. Соли бы еще, сольцы бы. Солей в руинах не нашлось, да и не искали, так жрать хотелось. Зато рядом с костерком салфетка лежала. Кусок бязевой ткани с рваными краями, с ромбовидным штампом хозчасть Д-5 АХУ-1. Жрали упоенно, рвали зубами, это съедобное, заглатывали, давились, молча хохотали. С каждым кустком жеребятины вливались силы и оптимизм в жилы молодых москвичей. «А это что за тряпка, Шебздо?» «Да, черт его знает, какая-то тряпка валялась. Смотри, печать бельевая, советская. А какая же еще может быть, нитя? Ясно, советская. Мы ж тут все советские. И все вокруг советское». Лишь пожараф, ребята стали замечать вокруг себя гадкий запах. Убитые, их оказалось тут не меньше десятка, начали уже подуванивать. Это естественно, сказал Мите. Очень естественно, согласился Гошка. Стали рыскать вокруг, чем бы еще поживиться. Нашли, например, обломки рации, немецкий мотоцикл, оружие не брали, ну и нахуй. Увидят с оружием, сразу бьют. только потом фамилию будут спрашивать. Взяли пару советских шинелек. Немецкие там тоже валялись, но их не тронули по понятным соображениям. Будет, чем теперь укрыться ночью в джунглях. Митя стащил с чьих-то торчащих из-под куста ног кирзовые сапоги себе впору. Пока стаскивал, выпросталась бязевая кольсонная ткань с таким же, как на той тряпке, штампом «ХОСЧАСТЬ Д-5АХУ-1». Старался не заглядывать под куст, однако, как назло, бросился в глаза странный недостаток левой ягодицы. Вдруг с выпученными глазами выскочил из ямы Гошка Круткин — Целый ящик фронтовых галет нашел дрезденского производства.